Глава 12 Когда я вернулся в привычный поток реальности, Накамура все так же внимательно смотрел в экраны мониторов. Но едва я осознал себя в прежнем состоянии, экраны вдруг ярко расцвели изменившимися показателями. Японец при этом настороженно вскинулся, совершенно не понимая, что происходит. Я же, как это случилось и в прошлый раз, после спонтанного для меня разговора с Люцифером – Почувствовал себя не очень хорошо. Даже можно сказать «очень нехорошо». Выкинул обратно в привычный мир меня жестко и грубо. Словно бежал-бежал и воткнулся на прозрачную стену. С размаху воткнулся. Хорошо так, всем телом. В глазах потемнело. Стоял бы я сейчас на ногах, не факт, что удержался бы. Но я сидел в кресле, к тому же в организме у меня уже личный терминал – который слегка подрегулировал гаснущее сознание стимулятором. В общем, как в прошлый раз, когда Саманта вытаскивала меня с площадки во время бала, совсем из реальности я не выпал. Хотя по симптомам собирался. Удивленный Накамура, лихорадочно пытался понять, что происходит, раз за разом соизмеряя мои показатели со своим планом хода событий. Японец просто не осознавал, как что-то может пойти не так. Ведь буквально только что он все контролировал. Он у меня даже что-то спросил, пытаясь понять, что произошло, но я успокоил его взмахом руки, показывая, что все в порядке. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Мог бы повторить я слова, когда-то сказанные мне Анной Николаевной. Мог бы, но не стал, хотя и хотелось. «Все под контролем, это я немного...» Еще раз сделал я неопределенное движение рукой, не договорив. Накамура спасибо ему за это вопросов задавать не стал. Тем более телеметрия показателей моего состояния, судя по отсветам возвращалась в норму. И полностью вернулась уже через несколько минут. Ещё раз всё проверив, Накамороки внул мне и выключил обе проекции мониторов. После отсоединился от медицинского кресла и стал собирать свой массивный кейс. Перед тем, как выйти из операционной, японец показал мне на транспортный контейнер в углу. Это был предназначенный для меня как для сотрудника оперативного департамента и для варлорда на службе корпорации бронекостюм. Распоряжение получить бронекостюм «Гост Хантер» у меня также присутствовало в списке указаний от Доминики. Я просто на фоне более важного протокола 13.1.1 не акцентировал внимание на этом. Тем более думал, что костюм уж буду получать в башне Некромикона. А оказалось, пока я валялся в отключке, мне такой костюм здесь нашли. Ну, тем лучше». Бронекостюм умещался в относительно небольшом кейсе. Раза в два меньше, чем транспортировочный кейс от экипировки «Шевалье», в которых мы, как во второй коже, проводили кучу времени при подготовке к турниру. И много меньше, чем ящики с древним «Вариором». Собираясь познакомиться с костюмом поближе, я взялся за подлокотники и потянулся вперед, поднимаясь. Но снова, словно в прозрачную стену, влетел, резко остановившись. В этот раз, правда, без неприятных ощущений, остановился сам, потому что заметил на вмонтированной в левый подлокотник небольшой полочке перстень. Это было массивное кольцо из красного золота с квадратной печаткой, на которой на черном, вернее на темно-багряном фоне, алым багрянцем горел трехголовый дракон варлорда Драгом Ладича. Перстень был настолько искусно выполнен и наполнен силой, что казался живым. Дракон в самом деле пылал алым пламенем, а темно-багровая поверхность печатки словно сочилась по краям небольшими капельками крови, которые истончались и исчезали на золоте кольца. Очень символизирующее действо Вот просто пламя и кровь – девиз моего нового отряда так искусно обыгранный в перстне. «Кто только мне этот перстень оставил? Люцифер или Астерот? Кто виноват и что делать?» Два извечных вопроса. И в силу невозможности решения первого, я сосредоточился на втором. Думал недолго, но весьма интенсивно. По итогу раздумий глубоко вздохнул. Словно перед погружением в воду, набрал в грудь воздуха, забрал с полочки перстень и надел. Легкий укол, последовавший сразу словно электрический разряд, прошедший по всему телу. Этот перстень интегрировался с моими энергетическими каналами. Я поднял сжатый кулак, глядя, как пламенеющим алым дракон начал пульсировать в такт ударом моего сердца. И когда привычным, по прошлой одаренной жизни жестом, я расправил ладонь, перстень исчез. Как и с ранговыми перстнями одаренных. Все точь-в-точь точь так же работает. Появление перстня в какой-то мере уверило меня в том, что беседа с архидемонами не плод моего воображения. И, кстати, поднял голову, посмотрел. Глазной имплант, переданный мне герцогом Медичи, лежит на столе. Там же, где я его и оставил. Чтобы уже точно все проверить, открыл меню варлорда, посмотрел. В списке доступных мне наймов по региону действительно есть швейцарский наемный отряд «Зарганц». Одно подразделение и вовсе находится рядом, на расстоянии 7 минут подлетного времени после подписания договора найма. Денег, кстати, для подписания наемников переводить мне не требовалось. Услуга может быть оказана с отсрочкой платежа. Кроме того, у меня в личной почте висело новое конфиденциальное письмо от пожелавшего остаться анонимным адресата. Открыв бегло, прочитал. Это был протокол допроса специального агента Легран, внедренного в племя каннибалов. На допросе агент подробно рассказал, как организовывал и участвовал в похищении Степана Мотова, а также сообщил о местонахождении конспиративной базы и рассказал известные ему сведения о наличии там охраны и систем безопасности. В протоколе допроса, кроме всего прочего, сообщалось о наличии на базе второго пленника. Но сообщалось так, что я между строк прочитал «Меня там ждет Маша» для того, чтобы сообщить нечто важное и кое-что предложить. Предложение, от которого сложно отказаться, вспомнил я сказанное совсем недавно на этот счет герцога Медичи. Кроме того, еще одним вложением в письме был подготовленный план операции по захвату базы карателей, на которой сейчас сидит в плену Степан Мотов. План я просмотрел и без корректировок перекинул в собственное тактическое меню. Вызывать швейцарских наемников пока не стал. Мне еще думать надо и с Валерой побеседовать. Ну и переодеться, конечно же, в первую очередь. Так что весь интерфейс отряда «Варлорда» не закрывая его окончательно, смахнул пока в сторону за границу зрения. И, наконец, поднялся с кресла, подходя к ящику с бронекостюмом. «Гостхантер» гласила надпись на крышке ящика. Хотелось мне, конечно, прокомментировать неожиданный подгон, но не стал. Вообще, костюм, конечно, суперсовременный, на полном технологическом фарше. Но такой он, своеобразный. «Соу-соу», so -so, как говорят англичане. Такое себе своеобразное приобретение. Костюм, разработанный американцами, в переводе назывался «Охотник за призраками». Призраками же во всем мире привычно назывались элитные снайперы, экипированные в броню со стелс-технологией. Этот же костюм «Госхантер» в первоначальном армейском варианте предполагался для рейджеров – которые, сами обладая незаметностью, должны были на поле боя выбивать снайперов-призраков. Неоднозначное, надо сказать, планируемое применение ресурсов государства, потраченных на воспитание и подготовку высококлассных бойцов. Слив ресурсов, можно даже сказать. Нет, на гипотетическом чистом поле, предполагаю, призрак-снайпер один в один без вариантов проигрывал призраку-рейнджеру. Вот только ни одно боестолкновения не происходит на гипотетическом чистом поле. И судя по специфике локальных войн и конфликтов этого мира, такой костюм первыми должны были разработать и японцы и назвать его более подходяще – камикадзе. Или, если бы разработкой руководили конфедераты, можно было бы его назвать «голый штурмовик». Но американцы успели первыми. Зато большие деньги прокрутились – Сколько людей наверняка работой обеспеченной оказались. Экономики плюс, опять же, хмыкнул я своим мыслям. В общем, охотников за призраками на полях боев не наблюдалось. Хотя, может быть, я не прав, и их просто не видно. А изготовленные для них костюмы остались, оказавшись весьма востребованными по своей специфике в корпоративных войнах. Тем более, что Трансатлантическое Содружество весьма тесно, на государственном уровне, сотрудничало с корпорациями. Так что невостребованные бронекостюмы разъехались по всему миру. После некоторой модернизации, а также облегчения и так легкой брони, в новом корпоративном варианте костюма не предполагалось ни шлема, ни перчаток, ни даже полноценной кирасы. Открыв крышку, я внимательно осмотрел элементы доспеха. Ну да, облегченный вариант, который и не доспех почти. Практически контактный комбинезон, помассивнее лишь немного. Причем такой, что его в принципе можно носить под обычный деловой корпоративный костюм, который здесь также был. Аккуратная стопка из пиджака, брюк и белой рубашки с расширенным воротником-стойкой. Понятно, почему и деловой костюм в комплекте идет. Мой костюм, в котором я сюда прилетел, по размеру не подойдет. Этот же, который в комплекте, на размер, если не на два побольше. И под меня сшит, судя по сопроводительной записке, которая отображалась на дисплее открытой крышки транспортировочного кейса. Когда переоделся, оценил. Не наврали. Точно под меня делалось. Лёгкий бронекомбинезон даже подстраивать не пришлось. Деловой костюм корпората тоже отлично подошёл. И теперь только высокий воротник бронекостюма, выглядывающий из воротника стойки пиджака, да тёмная, словно змеиная кожа на тыльной стороне ладоней, говорила о том, что у меня под деловым костюмом. Суперсовременная боевая экипировка. Едва застегнул последнюю пуговицу рубашки, услышал, как еле гудит, разгоняясь генератор силовых полей. Его максимально уменьшенные батареи были встроены на боку слева. Справа место для скрытой подмышечной кобуры. И на спине вдоль поясницы. Кобура в комплекте тоже была, а вот оружие в контейнере отсутствовало. Пустые слоты. Это все потому, что оружие, в отличие от экипировки, я обязан получить у оружейника корпорации под роспись», оповестило меня сообщение, всплывшее в дополненной реальности. Двигаться, кстати, по-прежнему было тяжело и непривычно. Новые возможности организма, к которым я еще не привык, новые скорости, новое мироощущение. Приходилось постоянно себя контролировать, буквально каждое движение. У меня от этого еще пока переодевался, голова начала гудеть, а под бровями уже формировался и давил на глаза, словно тяжелый ком грядущей головной боли. Переодевшись, я отодвинул на периферию зрения многочисленные полупрозрачные окна оповещений, в которых был показан ход интеграции систем бронекостюма и моего личного терминала, после чего подхватил пустой транспортировочный кейс и вышел, наконец, из операционной лаборатории. Вышел в новую, так сказать, жизнь. Причем с проблемами и вопросами гораздо более масштабными, чем тогда, когда почти пять часов назад я заходил сюда. «Эх, верните мне мои четыре утра!» «Или во сколько я сюда прилетел?» – хмыкнул я. Накамура в лаборатории отсутствовал. Видимо, покинув операционную, направился в конвертоплан. Валера и Николетта нашлись в соседней комнате с чашками кофе. Внешне ожиданиям не утомлены, но когда я зашел, оба выжидающие вскинулись, глядя на меня. Вопросов никаких задано не было, но у меня сразу в голове зашумело, настолько сильно воспринимал эмоции обоих. Крайнее удивление, пристальное внимание, неподдельный интерес, долгожданное облегчение от окончившегося ожидания – Эти самые яркие ощущения, которые принадлежали и Валере, и Николетте, мешались в моем восприятии и явно выделялись среди массы или других самых разных, как общих, так и нет эмоций. Когда на меня лавиной восприятия навалилось столько всего, я сохранил бесстрастный вид. Очень уж сильно меня шибануло многократно усилившимся восприятием. Как громкая музыка в машине – которое босами долбит так, что раскидывает мысли в разные стороны. Мне пришлось даже чуть прикрыть глаза и быстрым ментальным упражнением собственное восприятие приглушить, закрывшись от окружающего мира практически полностью. При этом действии я почувствовал слабый укол в безымянном пальце. Да, определенно, это все перстень, про который я пока разбирался с костюмом даже и забыл немного. Он словно батарейка, разгоняющая мне по энергетическим каналам живой огонь. Так, стоп. Ничего, что произнес Валера, показав двумя пальцами себе на глаза, после перекинув жест в мою сторону. Вот и причина удивления. Видимо, на это, на стихийный отсвет в глазах. И отреагировали удивлением Валера и Николетта. Светится, да? Догадался я. А ты сам? Не, не чувствуешь? Сам я не чувствовал. Наверное, потому что у меня на линзы от Парагона спектр зрения в нормальный вид подстраивают. Быстро найдя настройки, я отключил корректировку и смотрел теперь на мир, который был чуть подкрашенный оранжевыми отсветами. Корректировку зрения снова включил, только теперь уже обратную. Так что нанолинзы привели мои глаза в привычный человеческий вид уже для сторонних наблюдателей. «Вот теперь, как раньше», – прокомментировал изменения Валера. Он хотел еще что-то сказать, но, увидев мой взгляд, промолчал. «Я же сел за стол. Процесс изменения организма закончен. Теперь нужно думать, что делать, и принимать решения. Причем думать и принимать решения надо так, чтобы потом не было больно за совершенные ошибки». При мысли об этом появилось понимание, что именно здесь и сейчас та самая точка невозврата, переломный момент. И именно сейчас мне нужно выбрать путь и решить, что и как делать дальше. После будет поздно. Голова, кстати, болела все сильнее, а тупой груз под бровями все больше давил на глаза. Николетта вдруг поднялась, обошла меня с другой стороны. Села, придвинулась ближе, взяла меня за левую руку. И, о чудо, от ее касания по всему телу прошла словно прохладная волна, а головная боль тут же отступила. Спасибо. Мысленно поблагодарил я девушку. Не знаю, как она это сделала, но сделала очень вовремя. Пять минут. Это уже вслух, в ответ на вопросительный и озадаченный взгляд Валеры. «Пять минут, пожалуйста, мне нужно подумать», – еще раз повторил я. Опустив взгляд, я обхватил голову и уткнулся невидящим взглядом в столешницу. «Так, ладно, привет новая жизнь я на перекрестке, и надо что-то делать. Причем от моих дальнейших действий, действий вот прямо сейчас, зависит судьба мира. Надо что-то делать и что-то решать. Вот только что...» Думай, голова, думай. Причем думать надо хорошо. Если сейчас ошибиться, потом думать уже не получится. Подумал, потом еще подумал, потом еще подумал. И, наконец, решил, что именно и как делать. Валер? Я? Нет, не ты. Мне нужен Модест. Да, нет. Он может не справиться. Ты можешь перестать гундеть и сказать по существу? «Нужно найти портальный артефакт». «Портальный что?» «Портальный артефакт». «Это что?» «Амулет, настроенный на владельца». «У Ольги такой был, он связан с местом силы, и при желании владельца уносит его прочь». «У Ольги?» Даже несмотря на почти полностью приглушенное восприятие, почувствовал я эхо мысли Николетты. «Эмм, я не слышал о таких». Покачал головой Валера. «Неважно. Ольга слышала, обратись к ней и найди такой артефакт. Это срочно». «Насколько срочно?» «Настолько, что можем не успеть. Свяжись прямо сейчас, как закончим, через Накамору». «Ольге, что это нужно, мне не говори. Это важно». «Нет, у меня с ней все в порядке. Вопрос иной плоскости. Просто я не могу обратиться к ней прямо как Артур». «Не парься, просто прими как данность и меня не упоминай», – сумбурно объяснил я. «Хорошо», – покладисто согласился Валера. «Ники, Массима, вот этот вот человек, так скажем, единственный в этом мире, кому я полностью доверяю. Никуда не отходи от него, пожалуйста, и выполняй все его указания. Он позаботится о твоей безопасности в ближайшие часы». «Валер». «А?» «Возвращайтесь на Занзибар, на виллу Николетты. Там держи оборону и жди меня. «Ники, пока я не появлюсь, отмени все рабочие встречи. Скажи больной и сиди дома, никуда не уходи. «А ты?» «Мне нужно по делам», — достал я из кармана переданный мне герцогом Медичи глазной имплант, постучав им по столешнице. «Куда?» «Встречусь с нашей общей знакомой». Перевел я взгляд на Валеру и катнул в его сторону глазной имплант. «Как только так сразу вернусь. Вы же прямо сейчас улетите отсюда на Занзибар. Но в любой момент будьте готовы остров покинуть. Вдруг что? Причем будьте готовы свалить как можно дальше». «Вдруг что?» – сдержанно поинтересовался Валера. «Да я не знаю даже, честно». «А если примерно?» «Помнишь, вот это вот». Вы уже мертвы от Марьяны. Когда ты сказал, что пусть лошади думают, что у них голова большая? Да. И? Помнишь, мы тогда пришли к выводу, что дело дрянь, так скажем? Да. Так вот, дело не дрянь. Все гораздо хуже. а Не сейчас. После встречи с Машей я тебе все расскажу. С Машей? Снова услышал я эхо мыслей Николетты. Не обращая внимания на девушку, которая сейчас хотела поймать мой взгляд, я в дополненной реальности открыл меню отряда Варлорда и подтвердил вызов подразделения отряда Заргатс. После этого скинул на появившийся адрес план операции, который любезно за меня был составлен герцогом Медичи, но и отправил сообщение на Камуре, что сейчас к нам гости прилетят. «Если столько предосторожностей, может быть, расскажешь сейчас?» Когда я закончил работу с меню в дополненной реальности, спросил Валера. «Ну, вдруг что?» «Без меня, если вдруг что, все сказанное просто не имеет смысла». «Считай, что я тот самый пятый элемент», — усмехнулся я. «Единственное что?» «Что?» «Не Калетта. Она уникум и очень важна для этого мира. Береги ее». «Хорошо». Собрался он подняться, думая, что все закончилось. Рано собрался. Все только начиналось. Подожди. Жду. Нож. Что нож? Нож у тебя есть? Есть. Давай. У тебя своего нет? Валер, как же ты иногда бесишь. Артур, как же ты иногда удивляешь. Как ты вообще из дома без ножа выходишь? Николетта, глядя то на меня, то на Валеру, вдруг подняла руку и заставила материализоваться в ладони клинок, которым я совсем недавно пронзил ей сердце. «Них... чего себе!» – не сдержал удивление Валера. «Отдал попользоваться», – криво улыбнулся я. «Валер, ну не тупи, давай чуть быстрее шевели мыслями и руками». Достав нож одним слитным движением, Валера подбросил его вперед и вверх, перекидывая над столом в мою сторону. Пока нож летел, я немного остановил время, осматривая его. Стандартный армейский клинок конфедератов. Немного потертый, с черным вороненым лезвием. Не очень, конечно, хорошо подходит для задуманного. По красоте будущего артефакта я имею в виду. Но никаких уникальных коллекционных клинков рядом не наблюдается. Так что придется работать с тем, что есть. Вернув время в привычный бег и поймав нож, я сразу чиркнул себе по левой руке, заставляя вылиться капли крови на столешницу. Набрав небольшую лужицу, начал острием рисовать из нее лучи. Рисовал левой живой рукой, так что получалось кривовато. Но в этом ритуале не нужно быть магистром каллиграфического начертания. Этот ритуал можно даже без пентаграммы исполнить, если уж совсем припрет. Принцип действия не сильно отличается от механики клятвы на крови, а там вообще без начерта обходятся повсеместно. Отрисовав, наконец, кривоватую пентаграмму, так что набежавшая лужа крови оказалась в ее центре, я воткнул туда же нож. Реальность вокруг моментально начала плавиться. Мою левую живую руку объяли красные лоскутия силы крови, которые змейками спускались на нож, обвивая клинок. Сильнее обхватив рукоять, взрезанной ладонью, я одновременно распрямил безымянный палец и снял с него перстень, коснувшись им оголовья рукояти. Перстень тут же стал плавиться, мягко становясь частью клинка. Лезвие которого из после этого стало темно-багряным в цвет печатки. Причем лезвие клинка наливалось как будто живым светом. Трансформация закончилась быстро и теперь в оголовье рукояти пульсировал отсветом алый дракон, единственный элемент, оставшийся на виду от всего вплавившегося в нож перстня. И пульсировал алым дракон теперь в такт ударов моего сердца. «Все, сделано. Клинок теперь связан со мной». Конечно, в иной ситуации глупо и опрометчиво создавать подобные артефакты. Даже когда из ножа перстень будет удален – Нож останется ниточкой, за которую можно потянуть. К примеру, для того, чтобы меня гарантированно найти. Так что этот нож теперь мне лучше не терять. Если, конечно, я смогу получить и его, и свой новый перстень обратно. «Саманте, передай, когда... когда свет погаснет, она знает, что делать». Постучал я по головью ножа, в котором пульсировал алый дракон. «Скажи ей только, что это надо сделать сразу и очень быстро». До того момента, как вот этот огонь, постучал я ногтем по алому дракону в оголовье ножа, запульсирует вновь. «Чего?» – услышал я эхо мыслей удивленного, так скажем, Валеры. «Саманте?» – услышал я эхо мыслей Николетты. «И еще, пусть Саманта свяжется с Анастасией». «С Анастасией?» – еще громче подумала Николетта. «Чего-чего?» – еще громче подумал совсем озадаченный, так скажем, Валера. «То, что она должна сделать, нужно сделать именно на моем месте силы, в Елисаветграде». Валера с расширенными глазами смотрел на меня, начиная понимать, что именно я только что сделал и чего именно хочу. Я же сам в этот момент в дополненной реальности увидел оповещение. «Все, время. Нанятое мною подразделение отряда Зарганс находится в зоне прямой и безопасной устойчивой связи». «Это значит, что их конвертоплан уже приземлился под защитным куполом комплекса «Ориджин Дайнэмикс». «Надо же, прибыли быстрее, чем через семь минут». «Стой, стой, стой!» Между тем даже замахал Валера руками. «Тебя же размотает, придурок!» «Все, я напишу», – покачал я головой, поднимаясь, и не имея никакого желания ни спорить, ни объяснять. «Прошу вас, ведите себя осторожно и берегите себя». «Да, Валер, ящик захватишь» показал я на транспортировочный контейнер из-под своего нового бронекостюма. Не размениваясь больше на прощание, кивнул ошарашенному Валере и успокаивающе сжал руку испуганной Николетте, после чего развернулся и вышел из комнаты. Быстрым шагом, почти бегом покидая лабораторию. Во внутреннем дворе стояло уже два конвертоплана, один приземистый, хищный и даже с виду стремительный, тот самый, на котором мы прилетели. Бывшая личная машина Итана Харди Боулза, позаимствованная усилиями Валеры, мной, на нужды собственных оперативных мероприятий. Вторая машина выглядела более тяжелой и массивной. Десантно-штурмовой конвертоплан, рядом с которым выстроилось 18 человек в полной броне, с оружием за спиной. И на броне бойцов, и на борту конвертоплана виднелись эмблемы, в виде чёрного щита, на котором изображён силуэт белого гуся с красным языком и лапами. Швейцарские наёмники из отряда «Зарганц». «Привет, привет! Давно не виделись». Поднявшись по трапу конвертоплана швейцарцев, я на представленном командиром отряде планшете окончательно подтвердил найм биометрии. После, давая старт акции уже в собственной дополненной реальности, согласился с единственной предлагаемой ролью участника-наблюдателя. И ещё раз уже отдельно подтвердил как своё личное участие, так и обязательство следовать указаниям командира операции, в случае нарушения которого наёмники переставали нести какую-либо ответственность за результат. После заблюдения всех формальностей все выстроившиеся на смотр швейцарцы Погрузились в конвертоплан, и я также занял полагающееся мне место в десантном отсеке. Ожидая настройки под себя и под свои параметры тактической сети, подразделение отряда Зарганс, который получил доступ, и которое получило доступ к моим показателям. Это в обе стороны работает. Сейчас, когда моя операционка уже интегрирована с личным терминалом, настройка происходила гораздо быстрее, чем совсем недавно при первой установке. Тем более, что костюм мой сейчас существует автономно. Наш уже взлетевший с площадки конвертоплан перешел в режим полной скрытности, и большинство систем просто не работает. И до конца операции в общемировую сеть мне теперь выходить просто нельзя. Такая возможность просто исключена. Оглядывая устроившихся рядом вдоль бортов бойцов, я повел плечами. Не очень уютно себя чувствую. Во-первых, новые особенности организма – У меня сейчас внутри словно кукловод живет, который то и дело дергает за ниточки, ограничивая движение. Причем справедливо ограничивая, по уму. После установки подобного протокола нужно только на реабилитацию и привыканию к новому телу пару дней. Я же с ходу прямо из операционного кресла в блудняк очередной вписался. Вернее, меня вписали, причем сразу трое. Герцог Медичи, князь Тьмы и князь Света. Кроме того, понемногу чувствую, как с давлением на глаза под бровями снова усиливается тяжесть, предвестник головной боли, возвращающийся после того, как Николетта отпустила мою руку. Но более всего неуютно я себя чувствую из-за ощущения того, что я словно голый. В десантном отсеке конвертоплана два десятка бойцов, и все они в однотипных средних доспехах Ланскнехт в городском камуфляже. Только у двух скаутов бронекостюм в легкой комплектации. А три бойца отделения тяжелого оружия, наоборот, широкие и массивные, словно ходячие танки. Почти у всех наемников полностью глухие забрала, только у скаутов блестит зеленый отсвет глаз из-за темного непрозрачного стекла. У каждого бойца оружие наготове. Я же в этой компании, в обычном деловом корпоративном костюме. Пусть и с легким бронекостюмом под ним. Смотрюсь случайным прохожим. Еще и оружием не озаботился. Забыл. Вот на самом деле забыл. С этими решающимися судьбами мира просто из головы вылетело. Ладно, не впервой. Прорвемся, сказал сам себе, стараясь погасить недоуменное раздражение на самого же себя. Если совсем припрет, начну использовать стихийную силу. Хотя здесь это делать, конечно, очень не рекомендуется. Мамбаса, как и весь протекторат Таганика, свободная от магии зона. Такое незамеченным точно не пройдет. Долетели до места минут за 20. Конвертоплан наш передвигался в режиме скрытности. Бортовые экраны неактивны. Тактическая сеть отряда, к которой я получил доступ, тоже глухая. Только общая информация. Никаких вестей из внешнего мира. И то, что мои прибыли, я понял, когда в животе потянуло невесомостью. Конвертоплан рухнул с неба на нужное место. Практически сразу перед взором расцветилось активировавшимся отрядным интерфейсом. По ушам ударило командами на немецком. Конвертоплан еще не приземлился, но часть пола исчезла. Бойцы партиями исчезали из глаз, просто проваливаясь вниз. Я опасаясь, что и меня выкинут, даже взялся руками за дуги держателей, поглядывая на табло готовности устройства спуска моего места. Опасался зря. Меня принудительно десантировать не стали. Дуги плечевых держателей поднялись только когда конвертоплан приземлился, коснувшись земли и едва качнувшись при этом. В дополненной реальности, в ожившей тактической сети отряда, я наблюдал, что некоторые бойцы уже вошли в огневой контакт, передвигаясь по территории парка особняка, в котором оборудована конспиративная база карателей. Другая часть уже захватила подстанцию, вырубая системы безопасности. Когда система креплений полностью поднялась, освобождая меня, наемники уже вошли внутрь здания, полностью вырубив все системы безопасности и парализовав охрану. Перед взором у меня горело красным. На улицу меня пока не приглашали. И только через три минуты, когда здание было полностью зачищено и проверено, красная пелена моргнула зеленым, исчезая. Возле трапа меня ожидали двое бойцов, назначенные личной охраной. В их сопровождении я прошел в здание, отмечая следы разрушений. «Хорошо, ребята, постреляли». В холле особняка один из наемников явно подключался к общей сети здания. Остальные, видимые мною как вживую, так и на объемной миникарте дополненной реальности, занимали позиции, организовывая оборону. Сам я в сопровождении тех же двух бойцов выделенных на мою охрану, по указаниям тактической сети, дошел до лифта. На лифте не поехали, потому что во время захвата чужих зданий вообще на лифте лучше не кататься. Спустились по лестнице. На минус третий этаж, где, судя по предоставленной мне герцогам информации, меня ждал Степан и второй, якобы, пленник. Несмотря на осознанное опасение, прилетел непонятно с кем и непонятно куда, Я, в общем-то, не сильно нервничал. Внутри жило стойкое предчувствие, что всё под контролем и всё идёт по плану. «Сейчас всё под контролем», – подсказал внутренний голос. «Да», – согласился я с ним, – «здесь и сейчас пока всё под контролем. Надеюсь, так и останется». Третий подземный этаж по виду напоминал тюремную лабораторию. Решёток, правда, не было, но всё в тёмных, а не в светлых тонах как только что было в лаборатории Origin Dynamics. Двери, опять же, явно укрепленные, система безопасности усиленная Если даже не тюрьма, то эксперименты здесь явно проводились, которые с нормами общечеловеческой морали, скорее всего, не стыкуются. Но корпорации, вообще такой институт, сам по себе, с нормами человеческой морали плохо стыкующийся. В коридорах захваченной нами тюрьмы лаборатории «Каратель и Легран» Горело дежурное освещение, все двери открыты, по полу тянется зеленая змейка. Это уже отображается в моей дополненной, показывая путь. «Ждем», — приказал я сопровождающим, показывая оставаться в лифтовом холле, а сам двинулся вперед в одиночестве.